Трудный снег, нелегкий выбор. Подумать только, как обманчива бывает природа в зависимости от времени суток. Та же самая тропка к озеру, по которой Варя шла еще совсем недавно в ночи, теперь казалась ей ужасно узкой и скользкой. Лыжи были достаточно тяжелы, поэтому Варвару постоянно кренила вправо. Повинен в этом был, разумеется, и тулуп, сковывающий движение, и все же, вглядываясь в искрящуюся белую даль, Варвара была полна энтузиазма и веры в собственные силы. Настолько уверена, что не сразу заметила стоявшего чуть в стороне за облезлыми елками Столетова. Нога ее подвернулась, и вот уже Варвара съезжает на пятой точке, прижимая к груди лыжную амуницию и вытаращив испуганные глаза. Благо, подъем здесь был небольшой, что, в общем-то, никак не повлияло на приступ стыда, который она в этот момент испытала. Егор тут же бросился к ней, словно только и ждал, когда она развалится перед ним на снегу, будто выброшенный на берег дохлый тюлень. «Не надо, я сама», — запыхтела Варя, старательно уворачиваясь от его рук. Но Столетов ее совсем не слушал. Прихватив за воротник тулупа и за свободный локоть, он приподнял ее в воздух, а затем дернул на себя, чтобы она совладала со своими заплетающимися в валенках ногами и обрела, наконец, почву под собой. «Я же говорю, не надо!» Выдохнула она прямиком в его щеку, оказавшуюся перед ней. «Я сама!» Вот ведь заладила, феминистка доморощенная. В глазах Столетова Варя разглядела едва сдерживаемый смех. Такой реакции она попросту не ожидала. Это было чертовски обидно. Словно он уже знал, что случится нечто подобное, или, как сказала бабка Люба, ведьму из себя строил. В его случае — ведьмака. Он как глазищами своими зыркает, прям насквозь пробирает. И внутри от его взгляда все огнем горит. Вот и не верь после этого в ворожбу. Не ушиблась? — спросил он, удерживая ее за плечи. Варя вцепилась в лыжи, которые теперь оказались единственной преградой между ними, и топталась на месте, пытаясь побороть желание так и стоять в его объятиях. Да что это за глупая идея? В конце концов, решила она и волевым решением ткнула Столетова в грудь, чтобы он отступил. Не ушиблась. Я вообще-то так и планировала. Она с трудом оторвала от него глаза. Что? Упасть? На попе проехаться. У меня штаны толстые, так что... Ничего глупее до этого она, кажется, не произносила лет шести. Слава богу, что у тебя штаны толстые, — серьезно ответил Столетов. А то ведь я думал, что ты, кроме кружевных... Хватит, вспыхнула Варвара и огляделась, будто кто-то мог их услышать. Эти кружевные трусы, черт бы их побрал. Теперь можно в золотую рамку вставить. Столько воспоминаний и эмоций они в себя впитали. Стыдоба да и только. Еще раз спасибо и до свидания. Вздернув подбородок, она бодрым шагом направилась к озеру. Бодрость эта, разумеется, была вызвана диким волнением и осознанием того, что сейчас этот мужчина смотрит ей в спину, но отступать от собственных принципов Варвара не собиралась. Как и прощать ложь. Почему-то некоторые думают, что это нормально — врать. Ну, может, в каких-то ситуациях и нормально, однако она ведь ему повода не давала, про себя рассказала, доверилась. Но вот как можно теперь серьезно относиться к человеку? Варь! донеслось в спину. Объясни толком, что я не так сделал! Или, может, сказал. Ей бы пропустить его фразу мимо ушей, но ее тут же развернуло на 90 градусов. Сделал? Сказал! Варя бросила лыжи на снег и с такой силой воткнула палки, что сама испугалась, не пробила ли лед. Ты просто соврал! А я не люблю, когда врут, прям ненавижу! Она поставила правую ногу на лыжу и стала натягивать толстую резинку на пятку валенка. Стало жарко, руки покраснели, как, наверное, и все остальное. «Дай помогу». Столетов присел перед ней на корточки и, придерживая ее за колено, закрепил лыжу. «Где я тебе соврал, не пойму? С Санитаром работаешь? Ну-ну». Варя старалась не смотреть на Егора но не могла не отметить, что от его прикосновений у нее просто голова кругом идет и дрожат ноги. «Да мне, в общем-то, наплевать, кем ты работаешь и где». Она многозначительно замолчала. Столетов поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх. «Я думал, ты знаешь». «Что знаю?» Он несколько раз моргнул и нахмурил брови. «Неважно». «Да, действительно, неважно». Передернула плечами Варя, и притопнула второй ногой, вставляя ее в лыжу. Егор натянул и вторую резинку, но руки не убрал. Так и держал Варю за голенище валенка. «Я правда думал, что ты знаешь». «Господи, откуда? Я тебя в первый раз увидела тогда. На дороге». Варвара продела запястье в веревочные петли на палках. «Ладно, будем считать, что вопрос исчерпан. А сейчас мне пора». Ей все труднее было удерживать на лице бесстрастную маску. Дело ведь было не в его работе, а в том, что у него своя жизнь, жена, обязательства. А она? Ну что она? Случайный человек. Дурочка, которая едва не замерзла в снегу. И куда же ты сейчас? Что-то дрогнуло в его голосе. Что-то такое искреннее, что Варя тотчас смутилась и занервничала. Ну... Она замерла, а затем внимательно посмотрела на Столетова. «Мне бы влез к развалинам, пока светло». «Зачем?» — не понял он. «Достопримечательности местные хочу осмотреть. А не с кем. Я бы, конечно, предпочла с Ермоленко, но...» Она покачала головой. Ему некогда. В глазах Столетова промелькнуло явное раздражение, что не укрылось и даже порадовало ее. «Хорошо», — согласился он. «Я провожу. Сам там давно не был». Егор нацепил лыжи и мощно оттолкнулся прямо с места. Варвара, расставив ноги, осторожно двинулась за ним. «Тяжело?» — обернулся Егор. «Трудный снег», — пояснила Варя, подслушанная как-то у спортивного комментатора фразой. Егор удивленно посмотрел под ноги, но вслух лишь сказал, «Иди за мной, лыжня, в лыжню, поняла? Если что, кричи». «Остановимся!» «Поняла», — пробурчала Варя. «Куда меня понесло, Господи ты, Боже мой! Командует еще! И в лыжню, и за ним! Да я бы за тобой хоть куда! Сегодня это нужно для работы, а потом мне придется уйти. И это будет самый нелегкий выбор».